Глава 17. Джихад. В середине 20 века многие американские и европейские родители тревожились за молодое поколение. Громкая музыка, шумные вечеринки, непочтительность к властям и авторитетам. Тем временем в Египте человек средних лет по имени Саид Кутб сетовал не на младшее, а на собственное поколение. Проблему представляли не бунтарские настроения, а сдержанность. В книге "Вехи" (Milestones) или "Маалим Фаяль Торик", написанной в 50-х, в начале 60-х годов XX -го века, он с сожалением о плачевном состоянии нынешнего поколения мусульман. И ссылался как на основное доказательство на проваливающую интерпретацию учения о джихаде Большинство мусульманских экспертов утверждали, что священная война оправдана лишь в том случае, если мусульманский народ подвергся нападению. "Такие мыслители, говорил Кутб, превратно понимают Коран. Они сложили духовное и умственное оружие, смирившись с поражением. Они говорят, ислам приписывает лишь оборонительную войну и думают, что сделали благо для своей религии". Лишив её своих методов, а именно положить конец всей несправедливости на земле, привести народы к поклонению единственному Богу, превратить их из рабов других народов в слуг Господа, к ней справедливостям, которым следовало положить конец, кудб относил недостаточно фундаменталистские режимы в мусульманских странах. Один из образцов таковых египетское правительство, казнило Кудба в 1966 году. Но его идеи выжили и наряду с прочими оказали влияние на самого Бен Ладена. После тактического триумфа Бен Ладена 11 сентября 2001 года на западе разгорелись споры. Одни участники, в том числе президент Джордж Буш, утверждали, что ислам религия мира, которую использовали в своих целях Бен Ладен и другие радикалы. Согласно этой точке зрения, современные джихадисты не понимают Коран и не понимают ислам. Преобладающая трактовка ислама, которая так тревожила Кутба, на самом деле является истинной, соответствующей словам пророка. Другие участники спора из числа жителей Запада, особенно правые, утверждали, что ислам религия насилия и ссылались на её писания. Они много чего вменяли радикальным мусульманам в вину. Но в этот список не входило ошибочное толкование Корана. Кто же прав? Действительно ли ислам религия мира или войны? В каком-то смысле ответ тот же самый, что и для любой другой авраамической религии. Вот он. Ответ напоминает выпущенную примерно в 1971 году рекламу конфет «СЭЦ», в которой ведется спор о том, что же такое «СЭЦ» — мятные конфеты для освежения дыхания или сладкие мятные конфеты. И так продолжается до тех пор, пока властный голос не произносит «Стоп! Вы оба правы!». Как уже должно быть ясно, у религий есть свои достоинства и недостатки. Хорошие и плохие священные тексты. Соотношение хороших текстов и плохих в авраамических религиях варьируется. Но во всех религиях есть возможность преобладания благоприятного толкования писаний. Вспомним плачевное состояние нынешнего поколения мусульман, поколение, которое в середине XX века считало джихад учением об оборонительной войне. Словом, спрашивать, является ли религия X религии мира, значит задавать глупый вопрос. Но можно задаться и не столь глупыми вопросами. Действительно ли учение о джихаде пустило глубокие корни в Коране? Одобрил бы Мухаммад действия джихадистов? Или, если сформулировать последний вопрос на мусульманский лад, одобрил бы Бог, который, как считают мусульмане, вдохновил Мухаммада на высказывания, собранные в Коране, то, что делают джихадисты? И если признать, что со временем ответы, которые мусульмане дают на эти вопросы, заметно меняются, какие из них следует считать верными? Мухаммад на военных рельсах. Слово «джихад» означает усилие, старание или борьбу и может применяться к чему угодно. От насильственной борьбы, например, во время войны, до тихого стремления, например, душевного, поступать правильно. После 11 сентября кое-кто утверждал, что внутренняя борьба и есть истинное значение этого термина. Другие же настаивали на том, что джихад — насильственная борьба против неверных. Кто прав? В Коране ответа вы не найдете. Хотя глагольная форма джихада — Джихад часто появляется в тексте Корана. Само по себе существительное джихад фигурирует в нём лишь 4 раза, обычно в выражении сражаться на пути Аллаха. В зависимости от того, какие из этих 4 аятов выбраны, можно сделать вывод, что джихад означает внутреннее стремление либо к духовной дисциплине, либо к войне никакого учения о джихаде в Коране нет. Только спустя десятилетия и века после смерти Мухаммеда мусульманские мыслители превратили джихад в юридическую концепцию, и с тех пор ведутся споры о быстинном значении термина. Разумеется, Коран имеет отношение к данному вопросу. Это один из двух основных источников, откуда спорщики черпают доводы. Второй хадисы изречения пророка, передаваемые устно. Но мусульманские мыслители, ищущие в Коране значение джихада, выходят далеко за рамки четырёх малоубедительных случаев употребления существительного джихад. Они обращают внимание на десятки других употреблений глагольной формы джихада, особенно на те, таких насчитывается около половины которые появляются в военном контексте. Вместе с тем, они рассматривают большее количество упоминаний о военной борьбе, где применяется другой глагол. Таких боевых стихов множество в мединских сурах, так как в мединские годы Мухаммад постоянно сражался. Среди его изречений есть обращённые к мединцам призывы принять участие в битве Бога и уверение, что погибшие в бою обретут место в райских кущах. Есть и приказы вселять ужас в сердца неверных истреблять их, рубить им головы. Эти слова не оставляют сомнений в том, что временами Мухаммад считал, что получил от Бога лицензию на убийство людей, не обратившихся в ислам. Вопрос в том, насколько ограниченной была эта лицензия. Когда Бог посылает Мухаммеда убивать неверных, говорит ли он о том, что истребление неверных всегда благо? Или Бог действует скорее, как американский офицер перед высадкой в Нормандии, призывающий своих подчинённых убивать немцев, не потому, что убийство немцев всегда является благим делом, и не потому, что убийство всех немцев в благое дело в тот конкретный момент? а скорее потому, что раз уж идет война, работа солдата – убивать врага. Правые сайты, стремящиеся поведать истину об исламе, демонстрируют выборки душераздирающих аятов, явно свидетельствующих о том, что Коран предлагает почти неограниченную лицензию на убийство. Через несколько лет после 11 сентября На консервативном сайте free republic.com был опубликован список 111 стихов от из Корана. Но чем пристальнее мы посмотрим на контекст этих стихов, тем лучше поймём, насколько ограничена эта лицензия. Чаще всего цитируется пятый стих девятой суры, давно известный мусульманам под названием аята меча. На него ссылался сам Бен Ладен в знаменитом манифесте, обнародованном в 1996 году, при первом прочтении якобы заявляющим, что Бен Ладен оправдывает истребление всех немусульман планеты. Этот стих часто переводят в разговорном стиле, особенно на правых сайтах, как: "Убей неверных всюду, где найдёшь их". Этот распространённый перевод ошибочен. В стихе на самом деле упоминаются не неверные, а многобожники те, кто верит не только в Бога, но и в других богов, то есть политеисты. Следовательно, несмотря на заявление Бен Ладена, аят Миша не является надёжным основанием для нападения на христиан и иудеев. Но, несмотря на то, что аят меча не нацелен на христиан и иудеев, он бесспорно кровав. Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их не обнаружили. Берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. По-видимому, политеист мог избежать этой участи лишь одним способом, обратившись в ислам совершенно мас и выплачивая закят. Но в следующем стихе, редко цитируемом и джихадистами, и правыми сайтами указано, что такое обращение не обязательно. Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место. В конце концов, политеисты невежественные люди. Следующий стих указывает, что целые племена политеистов можно пощадить, если они не представляют военной угрозы. Если многобожники заключили с мусульманами договор о заповедной мечети, пока они верны вам, вы также будьте верны им. Воистину, Аллах любит богобоязненных. Собственно говоря, стих непосредственно перед аятом меча также частично смягчает его, исключая нападение на тех многобожников, с которыми вы заключили договоры, которые после этого ни в чём его не нарушили и никому не помогали против вас. Словом, призыв убивать многобожников, где бы вы их ни обнаружили, не означает: убивайте многобожников везде, где найдёте. Он означает: убивайте многобожников, которые не выступают на вашей стороне в этой конкретной войне. Вероятно, конкретные войны были типичным контекстом боевых аятов Корана, а призывы Мухаммеда к массовым убийствам неверных способами кратковременной мотивации. В некоторых случаях насилие недусмослено ограничено военным временем. «Когда встречаетесь с неверными, рубите головы, пока не перебьете их во множестве, а остальных не возьмете в плен. Потом либо отпускайте их, либо берите за них выкуп, пока не снимете бремя войны. У Кулиева, когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы. Когда же вы ослабите их, то крепите оковы». А потом или милуйте, или же берите выкуп до тех пор, пока война не сложит своё бремя. Примечание переводчика. Разумеется, если процитировать первую половину этого аята и опустить вторую, на что могут соблазниться и джихадисты, и некоторые западные комментаторы. Эти слова прозвучат как смертный приговор неверующим повсюду и всегда. В Коране содержится немало таких неверно цитируемых строк. Мухаммад неоднократно делает заявление, которое в чистом виде выглядит исключительно воинственно, а затем дополняет его пояснениями. Итак, сначала мы читаем: Пусть не думают неверующие, что они оберядят нас. Приготовьте против них сколько сможете сил и боевых коней. Чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага. А несколькими строками далее: Если они склоняются к миру, вот и ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха. Укуливо пусть не думают неверующие, что они перейдут других. Примечание переводчика. Будь Коран справочником по всеобщему джихаду, неверье считалось бы в нём достаточной причиной для нападения. Но это не так. Вот стих, который относится к концу Мединского периода. Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из-за религии. Выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. И кроме того, даже при наличии такой вражды ей не зачем длиться вечно. Может быть, Аллах установит дружбу между вами и теми, с кем вы враждуете. Аллах всемогущий, Аллах прощающий, и милосердный. Риль Политик Современные критики Мухаммеда, которые старательно отбирают фрагменты Корана, выполняя списки стихов о джихаде, правы в одном. Мухаммед проводил экспансионистскую внешнюю политику, главным инструментом которой была война. Но для успешного внедрения такой политики, а Мухаммед несомненно преуспевал, требуется тонкий подход к ведению войны. Нельзя пользоваться этим инструментом без достаточных обоснований. Когда затраты на войну превышают выгоды от неё. Нельзя отвергать потенциально полезных союзников только потому, что они придерживаются другой религии, особенно если вся твоя территория окружена инаверсами. Мухаммед мог быть агрессивным, даже беспощадным. Но ни один человек, добившийся того же, что и он, не может позволить себе бездумную агрессивность. Следовательно, он не мог проводить политику в буквальном смысле, означающую обязанность сражаться со всеми, кто не разделяет твою веру. И действительно, если общепринятые версии мусульманской истории верны, Мухаммад заключал союзы с немусульманскими арабскими племенами вплоть до самой смерти. Если мы рассматриваем Мухаммада в таком свете, как политического лидера, умело основавшего империю, фрагменты Корана, имеющие отношение к войне, становятся совершенно логичными. Это всего лишь империализму вводный курс. Как и в случае с византийской и персидской империями, которые в значительной мере вытеснила исламистская, Мухаммед пользовался сочетанием войны и дипломатии, чтобы расширять свои территории. Тотальный джихад, нападение на неверных повсюду, где только они попадутся, не имел бы смысла для зарождающейся военной мощи. Вот почему о нём не говорится в Коране. Ничто подобное можно встретить через десятилетие после смерти Мухаммеда. В то время истинное учение о джихаде приобретало форму. Оно гласило, что долг мусульман участвовать в непрекращающейся борьбе, в том числе и военной, если понадобится за расширение границ ислама. В жёсткой версии этого учения которая выкристаллизовалась более чем через век после смерти Мухаммеда, мир поделён между домом ислама и домом войны. Дом войны часть мира по-прежнему страдающая в состоянии неверия, несмотря на то, что его достигли учения ислама. Дом войны она названа потому, что долг исламского лидера сражаться там. Крайность этого учения в некотором смысле озадачивает. В конце концов, в эти десятилетия после смерти Мухаммеда исламская держава всё ещё оставалась экспансионистской. Почему же в нём не сохранились нюансы реальной политики, которые мы видим отражёнными в самом Коране ещё со времён Мухаммеда? Возможно, это был период быстрого роста исламской империи, когда завоевание мира по крайней мере из известного мира казалось достижимым так или иначе причина, по которой мыслители после Мухаммеда отдали предпочтение бескомпромиссной версии джихада лишь часть загадки вторая его оправдание как мы только что узнали даже в самых воинственных фрагментах Корана, найденных в Мединских сурах не сформирован прочный фундамент для подобного учения. К тому же, многие стихи явно противоречат бескомпромиссной версии джихада, преимущественно относящейся к периоду Мекки. У вас есть ваша религия, а у меня моя, но есть и мединские. Нет принуждения в религии. Изобретение джихада Как создали учение о джихаде и его творцы? Если Коран действительно слово Бога и само по себе не содержит подобного учения, то к иному образом более поздние мусульманские мыслители ухитрились протолкнуть в него идею, что джихаду даровано божественное благословение. В основном с помощью двух интеллектуальных манёвров. Первым Стало жизненно важное решение исламских правоведов, касающееся внутренних противоречий в Коране. Они постановили, что чем позднее Мухаммад произнёс стих Корана, тем больше вероятность, что этот стих отражает не приходящую волю Бога. Так в толковании наметилось смещение в сторону воинственности, поскольку ранним сурам, произнесённым в Мекке, Во-первых, в большей мере свойственна толерантность. Во-вторых, создатели учения джихада не ограничились Кораном. Они обратились к хадисам, изречениям Мухаммада, передаваемым устно. Здесь им было из чего выбирать. Ассортимент высказываний, якобы произнесённых Мухаммадом, был на редкость богат. Например, что ответил бы Мухаммад На просьбу перечислить основные ценности ислама. Первый вариант относится к фрагменту хадисов, переданному человеком по имени Абдуллах бин Амр. Один человек спросил пророка: "Какое проявление ислама является наилучшим?" Он ответил: "Лучшее состоит в том, чтобы ты кормил людей и приветствовал тех, кого знаешь, и кого не знаешь". Второй вариант из хадиса, рассказанного человеком по имени Абу Хурайра, гласит: Посланника Аллаха спросили, какое дело является наилучшим. Он ответил: Вера в Аллаха и Его Посланника. Его спросили о после этого. Он ответил: Борьба джихад на пути Аллаха. Для чистолюбивого джихадиста предпочтительнее второй вариант. Разумеется, могло быть и так, что Мухаммад в разном настроении произнёс и то, и другое, отвечая в сущности на один и тот же вопрос. Но утверждать это нет оснований. Прежде чем хадисы были наконец записаны, они передавались исключительно из уст в уста гораздо дольше, чем Коран. Этот длительный этап изменчивости представлял немало возможностей людям которые хотели сделать свои излюбленные доводы более убедительными с помощью пророка. И это не значит, что мы имеем дело с сознательной нечестностью. Просто память забавная штука, как и процесс, в ходе которого люди решают, чьи и которые в воспоминаниях достойны считаться истинными. Вот, например, высказывание от джихади, приписываемое Мухаммаду но записанное не ранее, чем через 100 лет после его смерти. Мне приказано сражаться со всеми людьми, пока они не скажут: "Нет бога, кроме Аллаха". Если Бог и вправду отдал такое повеление Мухаммеду, вопрос о том, было ли учение о джихаде до нас выше, мог быть исчерпан, ведь предписание сражаться со всеми людьми носит универсальный характер. Но любопытен сам факт, что Мухаммад сообщил об этом повелении Бога, тогда как в самом Коране, в сделанной в реальном времени записи всего, что Бог повелел Мухаммаду говорить и делать, об этом нет ни слова. А незначительным его посчитать нельзя. Джихад без Корана С одной стороны, удивительно то, что джихад, учение, которое на протяжении стольких лет мусульманские мыслители воспринимали так серьёзно, не имеет прочного фундамента в источниках высказываний Мухаммеда о следовании Богу, который те же мыслители считают наиболее достоверным. С другой стороны, удивляться здесь нечему. Мораль, единая для всех авраамических религий, гласит, что любым писанием можно найти самые разнообразные применения. Однако новость о податливости писания относится не только к плохим, но и к хорошим. Да, увидев, что ваши интересы пересекаются с интересами другой группы, можно оправдать неприязнь с помощью священного текста. А если в ваших интересах сотрудничать с другой группой, может оказаться, что ваш бог накладывает на такое сотрудничество ограничения. Другой конец этой палки можно продемонстрировать на примере преемников Мухаммеда. Когда исламская империя разрослась и часть её границ стабилизировалась, В начале 800-х годов, всего через несколько десятилетий после того, как мусульманские мыслители разделили мир на дом ислама и дом войны, один видный исламский правовед провозгласил, что есть и третий дом дом перемирия или соглашения. А к концу 800-х годов ещё один исламский мыслитель назвал войну во имя ислама малым джихадом и заявил, что большой джихад это борьба против самого себя. Как мы уже знаем, идеи двух разновидностей джихада согласуются с различным применением этого термина в Коране. Но по каким критериям определять, какой из них большой, а какой малый? Хадисы в помощь. Согласно одному свидетельству, Мухаммад сам объяснял мусульманам, возвращающимся с войны, Вы вернулись с малого джихада к большому. Правда, это свидетельство появилось познавато, но лучше поздно, чем никогда. Особенно важное место в учении занимала Фарт аль-Кифая. Идея, согласно которой джихад является обязанностью, но не индивидуальной, а коллективной. Так что, если вести войну на какой-либо территории, было нецелесообразно Там можно было жить мирной, но благочестивой жизнью, утешаяся тем, что где-то некие мусульмане сражаются за ислам. Все эти факторы умеренного влияния были заложниками судьбы. Они могли преобладать в условиях, когда сотрудничество или хотя бы мирное сосуществование с соседями выглядело благоприятным. Однако положение вещей всегда могло измениться. Когда на мусульман нападали джихат из Фард аль-Кифая превращался в Фард аль-Айн, обязанность возложенная на каждого мусульманина. Так, когда христианские крестоносцы достигли Сирии, трактат об обнародованном в Дамаске объявлял о наступлении времени Фард аль-Айн. Как всегда, переход от не нулевой к нулевой сумме мог изменить характер религии. Цена терпимости. Пластичность учения от джихада была очевидна как на исламских территориях, так и за их границами. Хотя превращение всего мира в дом ислама должно было подразумевать обращение всех и каждого в ислам, Эта цель, если она и составляла когда-нибудь часть джихада, просуществовала недолго. Чем больше неверующих покоряешь, тем яснее, что их непрекращающийся антагонизм вряд ли будет ценным приобретением. И тем не менее привлекательна перспектива пробудить в них гнев принуждением к переходу в другую веру. Если приходится управлять целой империей, Чем меньше в ней трений, тем лучше. Здесь опять полезные рекомендации можно найти в Писании. Главное, как следует поискать. В хроническом стихе, в наибольшей степени напоминающем призыв к джихаду глобальных масштабов, также есть важная лазейка. Он начинается словами «псих». Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают за бредным то, что запретили Аллах и его посланник. Но заканчивается так: пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. В итоге деньги способны заменить теологическую преданность. В этом нет ничего нового. Древние империи разрастались, насколько это было возможно, и требовали дань с вассальных государств. Собственно, в том числе и ради этого создавались империи. Так было в Римской империи и в двух других территории, которые затем достались исламу, персидской империи и восточной наследнице римской византийской империи. Поэтому подданных зарождающейся исламской империи дань, которую их обложили, не сбивала с толку. В сущности, некоторые христиане предпочтали новых сюджеренов мусульман прежним христианским. Византийская империя преследовала еретические христианские секты, в то время как для мусульман любой христианин был христианином. И пока еретики платили дань, они могли поклоняться своему богу так, как считали нужным. В этой ситуации выигрывали обе стороны. Ранее угнетённые христиане получали свободу и платили за неё цену, которую считали приемлемой, а мусульманские правители обретали мир в своих владениях и вдобавок надёжный источник доходов. Кстати, в 700 году мусульманские правители Запрещали обращение в ислам, чтобы эти доходы не снизились. Преемникам Мухаммеда приходилось прибегать к сложному манёвру: объявлять войну людям из-за их религии, а вскоре после завоевания демонстрировать прилив толерантности. К счастью, подмога им была неоднозначность Корана. Они ссылались на Коран, запрещающий принуждение к религии, фрагмент, который, вероятно, отступал к самой границе сознания в процессе завоевательной войны, когда в голову приходили гораздо более резкие строки. Кроме того, существовали гораздо более гибкие хадисы. Прави неверующим, мусульмане вспоминали, что Мухаммед сказал: "Если они обратятся в ислам, хорошо. Если нет, останутся в прежней вере, ислам воистину широк. Этот же человек якобы говорил, «Мне приказано сражаться со всеми людьми, пока они не скажут, нет Бога, кроме Аллаха». В некоторых случаях между этими утверждениями нет противоречия. Такие подданные, как иудеи, на самом деле верили, что нет Бога, кроме Бога, хотя они обращались в ислам, То же самое относилось к христианам, несмотря на то, что их монотеизм выглядел несколько подозрительно в виду божественности Иисуса. Завоевание больших христианских территорий Сирии и Египта таким образом почти не потребовало внесения поправок в учение. Людям Писания было позволено исповедовать свою веру. А что же с завоеванием персидских земель? Здесь толерантное отношение к местной вере зороастризму было проявлено творчески. Ведь у зороастрисов отсутствовали писания, посвящённые авраамическому богу. Следовательно, их никак нельзя считать людьми писания. Нет, постойте. Священный текст книга Авеста у них всё-таки была. Значит, в каком-то смысле они могли считаться людьми писания о крайней мере людьми неких писаний. Вывод, они тоже в праве рассчитывать на толерантное отношение. Позднее, когда мусульмане в ходе завоеваний проникли глубоко в Азию, оказалось, что и там есть возможность распространить ту же идею дань в обмен на толерантность на буддистов и индуистов. А мусульманские правители в Африке решили, что и к политеистам можно проявить терпимость. В итоге основной образ действий исламского государства был таким же, как у большинства древних империй: сначала покорить, затем обложить данью. А для упрощения сбора дани требовался мир по всей империи, будь то Pax Romana или Pax Islamica. В течение веков исламская толерантность по отношению к христианам и иудеям, как и христианская толерантность по отношению к мусульманам и иудеям, претерпевала колебания. Когда в практику вошло добровольное обращение в ислам, иногда с целью избежать уплаты дани, иногда ради карьерных достижений, численность христианского населения сократилась до таких пределов, что мусульмане больше не считали необходимым поддерживать с ним добрые отношения. Эти перемены, по-видимому, стали мотивацией для принятия ислама. Евреи, менее склонные к обращению, хранили верность своей религии и порой подвергались преследованиям, но в целом, как отмечал исследователь Клод Кен, на протяжении веков ислам выказывал к евреям большую терпимость нежели христианская Европа. Тем временем новые интерпретации джихада продолжали появляться в зависимости от обстоятельств, оказываясь то резкими, то сдержанными. К началу 20 века многие мусульманские мыслители основного направления лишили это учение оскорбительных коннотаций. Исламскую священную войну оправдовали только целями самообороны. Это сближение с западными взглядов на справедливую войну и побудило Саида Кудба сетовать в середине 20 века на плачевное состояние нынешнего поколения мусульман. Жалобы Кудба предвосхитили возрождение военных толкований джихада. К чему это привело, нам известно. Мухаммад и Бен Ладен. А теперь вернёмся к вопросам, которые мы задавали ранее. Действительно ли учение о джихаде пустило корни в Коране и закрепилось в нём? Одобрил бы Мухаммад действия джихадистов? Одобрил бы Бог Коран? Ответ на второй вопрос почти наверняка нет. Нигде, ни в Коране, ни в хадисах Нет ни намека на то, что Мухаммад приветствовал бы убийство женщин или детей, излюбленную тактику современных джихадистов. Ответ на первый и на третий вопрос также отрицательный. Учение о джихаде, то самое учение, на которое ссылаются современные джихадисты, появилось после смерти Мухаммада, а в Коране для него нет прочного фундамента. И действительно, то, что авторы учения так всецело полагаются на изречения, приписываемые пророку, а также то, что эти изречения и приписывания зачастую появились через подозрительно долгое время после его смерти. Само по себе свидетельствует о том, как трудно найти обоснование для джихада в Коране. Но есть и более общий вопрос. Имеет ли значение вообще учение о джихаде. Несмотря на то, что сам Бен Ладен был непрямым наследником Саида Кутбы и делал акцент на аяте меча, который будущим прочитанным обособленно якобы оправдывает наступательный джихад, Бен Ладен в сущности не пользовался этим учением. Призывы Бен Ладена к борьбе с Америкой, как в его манифесте 1996 года, содержит ритуальные перечисления преступлений Америки против ислама. В этом вопросе всегда присутствовали и другие провоцирующие факторы помимо принадлежности к числу неверующих. Бен Ладен всегда ухитрялся представить джихад, о котором идёт речь, как в некотором смысле оборонительный манёвр. И с этим ничего не поделаешь. Когда люди рвутся в бой, Они прилагают все старания, чтобы найти причины, по которым их борьба оправдана и по которым Бог на их стороне. Учение об оборонительном джихаде теоретически могло сэкономить время на формулировании таких провоцирующих факторов, но на самом деле это время так или иначе приходится тратить. Человеческая психология такова, что нападение чрезвычайно редко предшествует поводам для жалоб независимо от того, сколько творческой энергии потрачено на создание этих поводов. Всё это не значит, что писание не играет никакой роли. Для вербовки террористов-смертников важно, что именно в Коране говорится о попадании в рай мучеников, погибших во время священной войны, и насколько яркими красками живописуются райские наслаждения. Не менее важно было и то, чтобы воины-христиане, отправляясь в крестовые походы, представляли себе небесные улицы, вымощенные золотом. Значение имеют и другие фрагменты Корана. Видимо, если потратить много времени на чтение аятов о мучениях твоих врагов, возрастает вероятность, что охватишь мысли в эти мучения, а может даже причинишь их а в Коране подобных аятов немало. Конечно, если рассматривать Коран в целом, стихи о джихаде в нем составляют малую талику стихов, в которых описаны мучения врагов ислама. Большинство этих стихов повествует не о том, как мусульмане карают неверных здесь и сейчас, а скорее о том, как Бог карает неверных после смерти. И все-таки. Может ли быть так, что эти ведения божественного возмездия в загробной жизни в итоге способствуют возмездию со стороны человека в реальном мире? А в медресе, где юноши читают Коран и заучивают его наизусть целиком, их подстрекают к насилию по масштабам многократно превосходящему воинственные призывы в самой священной книге? Да, а у него возможно. Так что нам остаётся радоваться лишь тому, что многие юноши в таких странах, как Пакистан и Афганистан, не говорят по-арабски и не понимают аяты, которые заучивают на слух. Священные писания играют настолько значительную роль, что если бы нам, с помощью волшебства, удалось заменить Коран или Библию любой книгой по нашему выбору, Мы, вероятно, помогли бы стать лучше мусульманам, иудеям и христианам. Но это не в наших силах. Поэтому можно считать, что нам повезло в том, что писания не настолько важны для формирования поведения, как жизненные обстоятельства, те самые, на основании которых складывается толкование писаний. Обстоятельства бывают и прямыми, но по крайней мере Они не напечатаны чёрным по белому.